Февраль. Попробовать настоящий шоколад. ч е т ы р н а д ц а т о февраля, ну, конечно, в Париже празднуют день всех влюбленных. Кондитерские завалены шоколадными сердцами всех размеров. Настоящий шоколад стоит того, чтобы его попробовать хотя бы раз в жизни. Не отказывайте в этом себе любимому. Вот несколько адресов, где делают достойный вас шоколад. Пьер Эрме. Улица Камбон 4, первый округ, метро Конкорд. Мишель Клюизель, улица Сантенуре 201, первый округ, метро т ю л ь е р и Шокола Фушей, Авеню Опера 30, второй округ, метро Пирамиды. ш о к о л а д х и Жозефин Ванье, улица д ю п а д о л я м ю л ь 4, третий округ, метро Шмавер. Patrice r o z e Boulevard Saint-Germain, 108, 6e arrondissement, métro c l u n y l a s o r b o n n e Jean-Paul e v i n Avenue de la Motte-Picquet, 23 bis, 7e arrondissement, métro École Militaire. La Maison du Chocolat, rue François p e m r 52, 8e arrondissement, métro s a i n t p h i l i x p i e u r o u l e La Maison du Chocolat, rue f a b o u r g s a i n t e n g r â c 225, восьмой округ, метро с е н ф и л и п п д и р у л ь Ля Мезон дю Шокола. Бульвар д'Ля Мадленна, 8, девятый округ, метро Мадленна. Виа Шокола. Улица Жан-Батист-Пегаль, 5, девятый округ, метро Тринитé. Мезон Мефре. Улица Клод де Кен, 97, двенадцатый округ, метро д о м и с н и л ь д Имейте в виду. Настоящий шоколад дорогое удовольствие. Он стоит от 90 до 110 евро за килограмм. Встретить новый год по-китайски. В Париже живет столько китайцев, что одного новогоднего шествия им мало, и они устраивают три. Самая массовая в тринадцатом округе, где находится самый большой в Европе ч а й н а Таун. Стада драконов, колонны т а н ц о в щ и ц свирами, сотни бубнов и флагов, и бесчетное количество приемов кунфу. Пышный экзотический праздник, на котором рады всем. Точная дата зависит от дня, на который приходится китайский Новый год. ш е с т в и е организуют, как правило, ближайшее после этого дня воскресенье. Подробности на сайте парижской мэрии www.paris.fr Или на сайте мэрии тринадцатого округа w w w m e r i а мэри тринадцать пари точка фр. Метро п л я с д е т а л и Посмотреть французскую деревню. Каждый год в феврале в Париж на агросалон со всех сторон страны привозят тысячи голов породистого скота: коров, лошадей, овец, коз, кроликов, птицу, все, чем гордится сельская Франция. Животных моют, п р и ч е с ы в а ю т украшают ленточками цветов национального флага, в общем представляют в самом лучшем виде. И посмотреть действительно есть на что. На этой выставке достижений французского народного хозяйства можно увидеть мясных коров с невиданной конфигурацией бедер и молочных коров с таким выменем, что ее молоком можно две роты солдат напоить. Меховых овец круглых как шар и поросят черных как смоль. Городские дети от этого разнообразия просто теряют голову. А какие тут развалы сыров и колбас? Агросалон одно из самых политизированных мероприятий. На нем считают своим долгом отметить все члены правительства с премьером во главе и лидеры оппозиции. Интересно, что появляются они не всем скопом, как бывает у нас на открытии какой-нибудь важной выставки, а каждый выбирает определенный день, чтобы не оказаться в тени соперников. Для французов очень важна эта демонстрация близости к народу и традициям. Президент посещает салон непременно. Николя Саркози обычно тратит на это часа два. Фермеры считают, что это мало, и Саркози недолюбливают. Жак Ширак остается часов на семь, обходит ряды, пробует сырые вино, беседует с людьми. Крестьяне его обожают и встречают и провожают о в а ц и е и Точные даты а г р о с а л о н а смотрите на w w w с а л о н а г р к у л ь т r e к о м Выставочный комплекс Пари Экспо, Порт-де-Версай, п л я с Доля Порт-де-Версай, 15 округ, метро Порт-де-Версай. Массово подурачиться. В Париже есть свой карнавал. Веселое шествие с длиннорогой коровой во главе настоящий. к о т о р о м у может присоединиться любой. Свистульки, рожки, конфети, т серпантин и разноцветные шарики можно купить на месте. Стартует он как правило около четырнадцати ноль ноль на восточной окраине города и финиширует у городской мэрии примерно в девятнадцать ноль ноль. Замечательный способ дурачись посмотреть город. Точную дату карнавала Она всегда зависит от дня, на который приходится католическая Пасха. Иногда выпадает на март. Смотрите на www.карнаваль.пари.орг